Те, кто принимал участие в избиении, на всякий случай поспешили ретироваться. Остались лишь бармен и слегка пошатывающийся сталкер с бутылкой в руке. Бывший повар вышел из-за стойки, остановился возле бездыханного тела и почесал в затылке. «Блин, опять жмур! Третий за неделю!» Поддатый сталкер аккуратно поставил на ближайший стол так и не разбившуюся бутылку с окровавленным донышком. «А тебе что, в впервые жмуров утилизировать?» поинтересовался он. Повар осторожно потер толстыми пальцами изуродованную щеку. «Когда мы собачек держали, было проще», — сказал он. «Теперь же приходится охранник кордона отстегивать, чтоб труп в зону выбросили». «На хорошее дело денег жалеть не надо», — подмигнул сталкер. «Ну что, все свалили, значит, хабар-смертвяка с полностью наш?» «Твои здесь только штаны и то, что в них», — ворчливо проговорил Барвин. «Скажи спасибо, что ментам тебя не сдам за убийство». Но за то, что не дал меня придушить, так и быть. Прощаю тебе половину твоих долгов. Однако за это поможешь мне обшмонать тело. Брюхо, поди, мешает самому-то жмура обчистить», — хмыкнул сталкер, присаживаясь на корточки над трупом. После чего быстро и профессионально проверил карманы мертвеца. «Хрень какая-то!» Поморщился он, выкладывая на пол синий паспорт, ключи и затертые портмоне, внутри которого нашелся лишь кусок тряпки с бурыми пятнами до клок чьих-то волос, перевязанных ленточкой. «Бабла по нулям. Что за пассажир такой?» «Судя по паспорту, Америкос», — нахмурился бармен. «И его юрки обчистил в ноль». «Тебе долю уже перечислил?» — поинтересовался сталкер. «Не твое дело», — огрызнулся толстяк. «Глянь лучше, что у него из-под шмота торчит». Действительно, из-за отворота куртки мертвеца выглядывали несколько звеньев разорванной цепочки. Сталкер взялся за них, потянул. Без толку. «Сейчас оценим, что там за хабар», — сказал он, расстегивая куртку и рубашку трупа. Расстегнул и присвистнул. На широкой груди незнакомца торчали два обрывка цепи, ушедшие глубоко под кожу. «Что это?» — поморщился бармен. «А я знаю», — пожал плечами сталкер. «Может, пирсинг какой? Американский, мля?» «Фигня какая-то», — фыркнул бармен. «Короче, шалопут, все, что ты у него нашел, сунь туда, где взял». Если труп найдут в зоне, и ниточка потянется к северным кордонам, которые Амера охраняют, мы делов не знаем. Был такой, просил зону показать. Мы отказали, потому что законы любим, как родную маму. Все, усек? — Ага, — кивнул Шалопут. — А сжечь ксиву не лучше? — Дебил нах, — покачал головой бармен. — А если это какой-нибудь важный амир с поехавшей крышей, которого земляки с севера искать начнут? — Они же ищут не как наши. В случае чего все переворошат. Черт его знает, чего он в зону поперся. Поэтому лучше все обставим, как несчастный случай, а не грабеж с убийством. Внял?» «Ага», — немного растерянно проговорил сталкер. «Ну ты, блин, голова. Как тебе ее собаки пожевали, так она прям варить стала, как самогонный аппарат бабки-салтычихи». Но бармен уже не слушал восхищенное бормотание поддатого сталкера. Он протянул руку к стойке, пододвинул к себе старый дисковый телефон, и набрал трехзначный номер. На другом конце провода ответили почти сразу. «Здорово, капитан», — сказал бармен. «Да ничего, спасибо, крутимся помаленьку. В общем, у меня тут опять двухсотый образовался. Ну да, ну да, издержки бизнеса. Поможешь? Ага, как обычно, в зону скинуть». Как цена поднялась. Позавчера ж все было по-старому. «Ладно, что делать, десять процентов я переживу». «Да я откуда знаю, кто такой? Залетный какой-то». По пьяни в тыкву получил, и привет. Все, понял, ночью жду твоих ребят. Благодарю. И тебе не хворать.